Глава 19. Ненависть. Мы подготовили все необходимое для перелета в считанные секунды, но затем наступила настоящая пытка. Самолет, не двигаясь, стоял на взлетной полосе. В это время стюардессы, как бы мимоходом, прогуливались взад и вперед по салону, похлопывая руками по сумкам, лежащим в отсеках над головой, и проверяя, надежно ли они укреплены. Пилоты выглядывали из кабины, переговариваясь со стюардессами, когда те проходили мимо. Рука Элис твердо сжимала мое плечо, удерживая меня на месте, когда я подскакивала от нетерпения. Так быстрее, чем бежать на своих двоих, — напомнила она мне тихим голосом. Я лишь кивнула, снова подскакивая на месте. Наконец самолет лениво вырулил от рукава, набирая скорость так неторопливо, что это доставляло мне настоящее мучение. Я надеялась, что мне станет немного легче, когда мы взлетим, но мое бешеное нетерпение меня не отпускало. Эля сняла трубку на спинке переднего сиденья еще до того, как мы прекратили набирать высоту и повернулась спиной к стюардессе, которая неодобрительно посмотрела на нее. Что-то, в моем взгляде, заставило ее не приближаться к нам со своими замечаниями. Я пыталась не обращать внимания на то, что Элис шептала Джасперу. Мне не хотелось вновь слышать эти слова, но кое-что все же доносилось до меня. Я не уверена, что могу увидеть все, Все те действия, что он предпримет. Он все время меняет свои планы. То волна убийств по всему городу, то нападение на патрульных, то поднятая машина над головой на многолюдной площади. Большинство из этих проделок приведут к разоблачению. Он знает, что это самый быстрый способ ускорить их ответ. «Нет, ты не можешь!» — голос Элис стал очень тихим, практически неслышным, хотя я сидела в нескольких дюймах от нее. Это заставило меня прислушаться еще сильнее. «Скажи Эммету нехорошо. Поезжай за Эмметом и Резали, привези их обратно». «Подумай об этом, Джаспер. Если он увидит кого-то из нас, как думаешь, что он сделает?» Она кивнула. «Точно. Думаю, что Белла наш единственный шанс, если у нас вообще остался шанс». «Я сделаю все, что в моих силах, но подготовь Карлайла». Преимущество на их стороне. Затем она рассмеялась, и что-то было не то в ее голосе. «Я подумаю об этом. Да, я обещаю». Ее том превратился в жалобный. «Не приезжай. Я обещаю, Джаспер. Так или иначе, я выберусь. А еще я тебя люблю». Она повесила трубку и, закрыв глаза, откинулась на сиденье. «Ненавижу врать ему». «Расскажи мне все, Элис», — умоляющим голосом попросила я. «И я не понимаю, почему ты велела Джасперу остановить Эмита? Почему они не могут приехать, чтобы помочь нам?» «По двум причинам», – прошептала она, не открывая глаза. «Первую я ему назвала. Мы, конечно, можем попытаться остановить Эдварда своими силами. Если Эммет будет держать его, то у нас появится возможность остановить его и выиграть достаточное время для того, чтобы убедить его, что ты жива. Но проблема в том, что мы не сможем незаметно подкрасться к Эдварду. Если он увидит, что мы приехали за ним, он начнет действовать гораздо быстрее». Он перекинет свой Бьюик через стену или еще что-нибудь в этом роде, и Вольтари уничтожат его. Есть и вторая причина, о которой я, конечно, не могла сказать Джасперу. Дело в том, что если они приедут и Вольтари убьют Эдварда, то они кинутся в бой. Белла. Она открыла глаза и умоляюще посмотрела на меня. Если бы у нас был хоть один шанс победить, если бы был способ спасти жизнь моего брата, вступив в бой, мы четвером дрались бы за него, и все было бы по-другому, но мы не сможем, и еще Белла, и я не могу вот так потерять Джаспера. Теперь я осознала, почему ее глаза умоляюще просили его понимания. Она оберегала Джаспера за наш счет, а может и за счет Эдварда. Я поняла и не смогла думать о ней хуже, я кивнула. «А Эдвард разве не сможет услышать тебя?» – спросила я. «Может, он узнает, как только прочтет твои мысли, что я жива, и во всем этом уже не будет смысла?» В любом случае, это было не оправдание. Я до сих пор не могла поверить, что он был способен на подобную реакцию. но никакого смысла!» С болезненной ясностью я вспоминала его слова в тот день на Софе, когда мы смотрели, как Ромео и Джульетта один за другим убивают себя. «Я не могу жить без тебя», — сказал он, будто это был очевидный выдох. Но слова, которые он произнес в лесу, когда бросил меня, яростно опровергали все это. «Если бы он слушал», — объяснила она, — «но поверит или нет, ведь...» И в мыслях можно обмануть. Если ты умерла, я могу просто пытаться остановить его, и я буду все время думать, она жива, она жива, он знает об этом. Я сжала зубы в немом разочаровании. Если бы был хоть один способ сделать это без твоей помощи, Белла, я бы не стала подвергать тебя такой опасности, это... «Непростительно с моей стороны. Не глупи. Я последний, о ком стоит беспокоиться». Нетерпеливо встряхнув головой, сказала я. «Расскажи мне, что ты имела в виду, когда сказала, что ненавидишь врать Джасперу?» Она криво усмехнулась. «Я пообещала ему выбраться до того, как они прикончат меня. А этого гарантировать я никак не могу». Она приподняла бровь, будто хотела, чтобы я поняла всю серьезность той опасности, которой мы подвергаемся. «Кто эти волтари?» шепотом спросила я чем они опаснее тебя эмита джасппер разоли трудно было представить что то страшнее этого она глубоко вздохнула а затем резко бросила свой темный взгляд мимо меня я тут же обернулась увидела мужчину сидящего около прохода делающего вид что он нас не слушает он выглядел бессмысленным в черном костюме с огромным галстуком и лептомом на коленах. Когда я раздраженно посмотрела на него, он тут же открыл компьютер и демонстративно нау нацепил наушники. Я наклонилась поближе к Элис. Ее губы были настолько близки к моему уху, что она скорее продышала мне эту историю. «Я была очень удивлена тем, что ты узнала эту фамилию», — сказала она, — «и что ты так быстро поняла, что она значит. Когда я тебе сказала что он собрался в Италию. «Я думала, мне придется объяснять тебе, что тебе вообще рассказывал Эдвард». «Он просто сказал, что они старинная, очень могущественная семья, почти королевская, что вы не связываете с ней, пока не решите умереть», – прошептала я. Последние слова с трудом выдохнула. «Тебе следует понять», – сказала она медленным, более сдержанным тоном. «Мы калины более уникальны чем ты думаешь. Это нормально». Это ненормально, что так много нас живет вместе в мире и согласии. Такая же семья у Тани на севере, и Карлайл подумал, что подобное воздержание и есть способ более цивилизованного существованию, когда внешние связи держатся больше на любви, чем на выживании или комфорте. Даже маленькая группа Джеймса из трех человек была необыкновенно большой, и ты видела своими глазами, насколько легко Лоран бросил их. Как правило, мы путешествуем в одиночку или по двое. И, насколько я знаю, семья Карлайла считается самой большой, за одним исключением, в алтари. Сначала их было всего трое – Аро, Крис и Маркус. «Я видела их», – проворчала я, – «на картине в кабинете у Карлайла». Эли скивнула. Со временем к ним присоединились еще две женщины, они впятером основали эту семью. Я не уверена, но думаю, именно возраст позволяет им мирно сосуществовать вместе, им более трех тысяч лет, а может необычайно толерантность – это их дар? Как Эдвард и я, Аро и Маркус тоже наделены даром. Она продолжила, не дав мне задать вопрос, а может их связывает любовь к власти, царственность. Именно это слово лучше всего подходит к их описанию. Но если их только пятеро, пятеро, пятеро только основали семью, поправила она, это не считая их охрану. Я глубоко вздохнула. Звучит серьезно. Так и есть, ответила она мне. В последний раз я слышала, что в охрану входят девять неизменных членов, остальные более непостоянные они меняются. И многие из них тоже обладают талантами, талантами чудовищными способностями. По сравнению с ними я выгляжу просто фокусницей. В алтаре отбирают их по способностям, физическим или любым другим. Я открыла рот и тут же закрыла. Даже думать не хотелось, насколько ничтожно. Малы наши шансы. Она снова кивнула, как будто поняла, о чем я думала. Они почти не влезают ни в какие стычки. Никто не станет связываться с ними по доброй воле. Они живут в собственном городе и покидают его только если обязанности того требуют. «Обязанности?» – удивилась я. «Но разве Эдвард тебе не говорил, чем они занимаются?» «Нет», – ответила я, чувствуя, как бледнеет мое лицо. Элис опять глянула поверх моей головы на того бизнесмена и опять положила свои ладони ледяные губы к моему уху. По этой причине он назвал их царской династией, правящим классом. Тысячелетиями они следили за тем, чтобы мы не нарушали наши законы, которые на самом деле основываются на наказании преступников. Они всегда исполняют свои обязанности. И я в шоке хлопала глазами. «Законы?» – слишком громко произнесла я. «Тише». «А раньше мне никто об этом не рассказывал», – злобно прошипела я. «Я имею в виду, что хотела бы быть одной из вас. Хоть кто-нибудь должен же был объяснить мне эти законы», – Элис хихикнула над моей реакцией «Все не так запущено было. Существует лишь единственное ограничение, и если ты подумаешь о нем, то, возможно, ты догадаешься сама». И я подумала об этом. «Не, понятия не имею», – она разочарованно потрясла головой. «Наверное, это слишком очевидно. Мы лишь держим наше существование в секрете». «Ох», – пробормотала я, – «и это правда было слишком очевидно». «В этом и есть смысл. Поэтому большинству из нас не нужен никакой контроль», – продолжила она. «Но по прошествии нескольких столетий одному из нас это наскучило. Или он сошел с ума, я не знаю точно. И в алтари вмешались в это дело до того, как он успел подвергнуть опасности их или кого-то из нас. Поэтому Эдвард планирует нарушить это правило и в их же собственном городе. В городе, который они тайно правят в течение трех тысяч лет, со времен Этруков. Они так защищают свой город, что не позволяют охотиться в пределах их стен. Волтерра – вероятный наиболее безопасный город в мире, по крайней мере, относительно нападения вампиров. Но ты же говорила, что они никогда не покидают его пределов. Тогда чем же они питаются? Они не покидают. Они приносят пищу извне, порой довольно издалека. Это дает возможность их охране чем-то заниматься, когда они не уничтожают неугодных или защищают Волтеру от... От ситуации, подобной этой, с Эдвардом, закончила я ее фразу. Теперь было невероятно просто произнести его имя. Не уверена, в чем же теперь разница. Может быть, от того, что я на самом деле не планировала жить долго без него, или потому что мы могли опоздать. Меня успокаивало осознание того, что у меня будет легкий конец. Сомневаюсь, что они раньше сталкивались с подобной ситуацией. С отвращением пробормотала она. «Не часто встретишь вампира» с суицидальными наклонностями.